Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство до да пустоцвет. Ешь хорошо, ну, пешком не ходишь. Пустая жизнь, Надежда Петровна. Ну, ни, ничего-с, я хотела, собственно говоря, вас побеспокоить. Что вам, можете ли вы меня любить? Я предлагал вашей маменьке, мамаши, то есть, свое сердце и руку относительно вас.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 «Здоров. Едешь завтра?» «Еду. Противный. Возвратишься скоро?» «Не знаю». Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью. «Ну, будет целоваться», сказала Надя. «После. Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. Ты, Воля, подумал?» «Подумал. Ну что ж, как? Когда свадьба?» Барон поморщился. «Ты опять о том же», сказал он.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 Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка «Митя Гусев». Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртыка и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. Первая скрипка подняла голову. «Кто там?» «Это я, Дмитрий Иванович. Отворите-ка окно на минутку».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 Они радовались и были счастливы за счастливого сына. «Девица-то она, хорошая, благородная», — говорил отец. «Советника дочь, да и красавица. Одна только беда, фамилия у нее немецкая. Подумают люди, что ты на немке женился».